Глава вторая. Ночь. Улица Речкалова, 67. Самое странное было не то, что Витька не спал. Он болтал по телефону со своей Катюхой и до трех ночи, и до четырех утра, благо у Катьки телефон стоял в спальне. Вот и сейчас он сидел около телефона, но не верхом на стуле, как обычно, а на краю телефонной тумбочки, словно присел на полминуты. Куда более странно было то, что двери на улицу открыты н а с т е ж Под потолком коридора толклась у лампочки многочисленная мошкара. И калитка тоже. В дверях стоял Серега, друг Витьки, держась руками за косяки с напряженным лицом. Второй друг, Ник, переминался за калиткой около трех скутеров. «Здрасте!» Ленке очень хотелось брякнуть сумку на пол, но, п а м е т у я о банках, она аккуратно поставила клетчатое чудовище у вешалки. «Это что за тусовка за полночь? Вить, я тебя спрашиваю». «Отстань, не мешай». Коротко и зло огрызнулся Витек и тут же заговорил в трубку. Не, «Нет, я не вам. Вы как хотите, Зинаида Сергеевна, но я ее...» Тут его, похоже, оборвали, потому что Витька сгорбился и вцепился одной рукой в волосы. «Что случилось?» – встревожилась Ленка. Зинаидой Сергеевной звали маму Катьки. «Серега, что произошло-то? Что ты-то молчишь?» «Не зуди, Лен!» – ответил приземистый плечистый Серега, отбрасывая со лба белобрысый чуб. «Прикинь, Катюха пропала!» «А?» Ленка непонимающе повернулась к брату, который снова что-то попытался сказать, но тут же опять обреченно замолчал, слегка покачиваясь на тумбочке. «Не трогай его!» – попросил Серега. «Тут дело такое. Ему сейчас стрёмно совсем. Он Катьку часа два назад привёл домой с дискача. До самой калитки типа довёл». Потом поторчал там под окнами, кайф поймал. Ну, Ромео там всякое такое. И потопал домой. Лёг отсыпаться. А тут ему звонок. Шнурки Катькины в напряге. Где дочка? Витёк сперва не врубился. Как? Где? Если он её до родных ворот доставил. А они там в слюни, в слёзы. Не приходило, мол. А он ещё не отошёл и опять... Как типа не п р и х о д и л а если я её до калитки? Ну, вот такие дела. Как разобрались, что правда нету её, так шнурки в ментовку звякнули. А Витёк нам. Сейчас искать поедем. Вот только он отобьётся. Прикинь, мамаша её на него бочку катит в полтонны. Чуть ли не типа он её чеченцам продал. Каким чеченцам? Слабо спросила Ленка. «Вот и я говорю, каким?» Пожал плечами Серега. «Но г л а в н о е н е п о н я т н о тут знаешь где?» Он ее и вправду в калитку загрузил. И потом около дома петлял, она же не выходила. Так что она типа на пяти метрах пропала, которые там до двери, в своем дворе». «А я варенье привезла и грибы», — зачем-то доложила Ленка. Витька швырнул трубку так, что старый аппарат жалобно звякнул и подскочил. «Дура старая!» — сказал он и громко задышал ртом. Ленка с изумлением поняла, что ее брат изо всех сил старается не заплакать от обиды. «Привет, Лен. Мы поехали». «Погоди, я с вами, вы куда без меня?» Завопила Ленка, но Витька уже выскочил наружу, с грохотом сыпался по ступенькам. Серега задержался, пробормотал. «Эх, держите меня, семеро!» Потом задумчиво прочел садюшку. «С крыши на землю упала сосулька. Вышел напрасно из дому дедулька». И подмигнул Ленке. «Баюшки, Лен, и дверь типа запри!» «Я маме скажу!» предприняла последнюю попытку вмешаться в ход событий Ленка. В ответ на ее вопль на улице согласным хором заурчали моторы скутеров. И это урчание уплыло вдоль заборов в лунную ночь. Ленка осталась стоять в гордом одиночестве. Мумий-тролль заткнулись, наконец, Улица спала, только в районе кладбища завывала собака. Зло пофыркивая, девчонка заперла дверь, мстительно подумав, что если Витька забыл ключ, то ему придется ночевать на улице. Она нипочем не откроет, хоть головой бейся. «Порожняк какой-то гоню!» призналась сама себе Ленка, переступая через сумку, чтобы подойти к двери черного входа, которую так и не закрыла. Размышляя о том, какой фокус выкинула с братцем Катерина, что она на самом деле пропала, Ленка и мысли не допускала. Девчонка на миг остановилась, протянув руку к дверной ручке. А потом поняла, что стоит на крыльце черного хода, около начала огородной тропинки. Неизвестно как и неизвестно когда открыла дверь вместо того, чтобы ее запереть. Да еще и пошла по ступенькам. Но что самое интересное и странное, Ленка осознала, что ею владеет странное ощущение, Словно что-то важное забыто там, за огородами, у речки. Надо пойти забрать это, надо пойти к речке и к кладбищу. Эта мысль была, как вспышка молнии. Ленка отшатнулась из огородной темноты на крыльцо в светлый прямоугольник, испуганно вскинула голову и увидела, как в свете луны прямо за огородной оградой медленно и завораживающей клубица туман. Не весть откуда взявшийся, густой и непроницаемый, как кисель. «Ну и ночка!» Вслух сказала Ленка и, решительно взбежав на крыльцо, закрыла за собой дверь и с нарочитым л я з г о м задвинула засов. Потом, кряхтя, чтобы было себя жальче, приволокла сумку в кухню, вжикнула молнией и вскинула голову. Она могла бы присягнуть на сборнике лучших песен чижа и компании, что в окно кухни кто-то смотрел. «Точно!» Краем глаза Ленка успела уловить отшатнувшуюся размытую фигуру. Сжав зубы и стараясь не глядеть в окна, девчонка прошлась по всему дому, тщательно задергивая шторы. Потом еще раз проверила обе двери и вернулась к сумке. Банки одна за другой перекочевывали под стол. Оттуда их можно будет опустить в подвал. Банку прошлогоднего клубничного варенья Ленка оставила на столе. «Ну, это от нервов. Прежде чем лечь спать, она просто обязана съесть хотя бы блюдце». То ли от в а р е н и е то ли еще от чего, но Ленка и впрямь успокоилась. Мысли потекли мирные тягучие, как клубничный сироп. Вспомнилось, что Ник, ну, Колька, так домой и не зашел. Он вообще старается к Ленке не подходить близко, потому что в ее присутствии делает физические и моральные глупости. Ленка облизнула ложечку и самодовольно хихикнула, что Ник в нее влюблен девчонка знала с третьего класса. Ей это было совершенно поровну, хотя такое постоянство ильстило. Временами она даже делала мальчишке авансы, хотя Витька каждый раз ругался с ней требовал прекратить издевательство над другом. «Ну да, Витенька, а то Катюша твоя над тобой не издевается. Только ты этого фиг замечаешь. Может, и пропажу свою выдумала, чтоб ты по городу пометался, а потом начнет томно заводить глаза и рассказывать то ли о приступе лунатизма, то ли о временной амнезии, а ты будешь смотреть ей в ротик и придурочно кивать, слушая даже не слова, а голос». Как верный ручной песик Ленка хихикнула Все т а к и эти парни Простые, как банан В своей компании Такие разговоры Послушаешь, так каждый Просто секс-символ А прижмет по-настоящему И с т а н о в и т с я Тише воды ниже травы Каждый звук л о в и т Она вздохнула «Интересно, с девчонками так же?» «Если по-настоящему в парня влюблена, это как?» Вспомнился вдруг Славка. Странный парень из другого города, встреченный каких-то полчаса назад. Смех, прямая фигура, странный немигающий взгляд, уверенность в каждом движении. Ленка вздохнула снова. и подлила себе еще варенье.